Однако после супа отчаяние почему-то пропало. Более того, начал он поклевывать носом, даже всхрапывать. Продолжая педагогический террор, Эмма иванна без единого слова вымыла посуду, потом нечаянно поймала Дмитрия Дмитрича за его занятием и улыбнулась. Они перешли в комнату. Гость зевал, как заведенный. Я всю ночь не спал от волнения перед встречей. Вы извините меня за мой сон сейчас. Это неделикатно я делаю. Вот ваша кровать, то есть диван, можете укладываться. Только я постельного белья не привез. Я думал, вы скажете нам, надо вместе спать. это я уж вам никогда не скажу. Возмутился Моя Ивановна, готовая к примирению. Не пугайтесь, пожалуйста. — А чего мне пугаться-то? — расхорохорился сонный Дмитрий Дмитриевич. — Я на своем веку ни с одной женщиной спал. — Думаю, что на ваш век и хватит. Закрыла тему ему и ванна, и поинтересовалась. — Вам руки не надо перед сном помыть? — Они у меня чистые, — гость проверил. — Мне вот в уборную хочется. Это да, у вас совмещены? отдельная. — отчеканила им Иван. — Это я люблю. В Воронеже тоже отдельное было, а то все время кажется, что пока ты там, так сказать, сидишь, кому-нибудь обязательно руки мыть надо. И бодрым, как ни странно, шагом направился Дмитрий в Дмитрий Дмитриевич в туалет. Словно в бой, на штурм, в поход, так что военных песен не пел и из ружья не стрелял. — В ванную пошел все-таки но по-другому уже, миролюбиве. Там долго фыркал, плевался, вылез мокрый, полотенцем просил. Лег в приготовленную постель, сказал «Бывайте!» и уснул. Сполоборот. Эмма Ивановна посидела на кухне, выпила цитрамон, голова что-то разболелась. От цитрамона голова не прошла. Давление подскочило, наверное. «Это плохо!» Это она понервничала, и было, между прочим, от чего Жизнь, в общем-то, рушилась, не шучное дело. Значит, что ж, обед надо на завтра варить, и не овощной, между прочим, супчик вроде и сегодняшнего, а какой-нибудь борщ там наваристый, с костью во всю кастрюлю этой, как ее, мозговой, и на второй, ой! Второе теперь будет. Опять же, мясо. А мясо по-домашнему. По-домашнему. Ужас. И компот. Ну уж дудки. Компот это дудки. Без компота обойдется. Она закрыла глаза, опустила голову на руки. И нечаянно задремала. Даже приснилось что-то. Облако такое пушистое, белое. И вышел из облака этого Дмитрий, Дмитрий Дмитриевич, с винтовкой, стал стрелять и кричать «Компот, давай, пора!» Пришлось вздрогнуть и проснуться. Из комнаты в кухню и обратно, как маленькая тележка на многих колесиках, катался не то чтоб оглушительный, но густой и вместе рассыпчатый храп. — Именно, того самого тембра, который лучше всего улавливает человеческое ухо. «Восхитительно — Восхитительно! — вслух сказала Эмма Ивановна, и пошла она храп с намерением прекратить его раз и навсегда. Но в темноте наткнулась на что-то. Прямо под ноги, в освещенную переднюю, снова вывалилась куча белья, все та же. Замачивая белье, она поймала себя на том, что напевает миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна, видишь ты? «Деградируем?» — спросила. И взглянула в зеркало. Оттуда смотрела моложавое лицо, и написано на этом лице было «немыслимое», «бурное счастье». «Чему радуешься, дура?» обратился на к лицу стерла всю косметику и пошла спать мимо тележки на множестве маленьких колесиков которые все еще возили по квартире на тележку страс не глядеть между тем с тележки съехала на пол одеяло дмитрий Дмитриевич лежал на диване как зародыш поджав пухлые колени чуть ли не к подбородку и светился во сне бледным светом черской пижамы Пришлось одеяло поднимать и укрывать спящего. — Спасибо большое, — сказал зародыш и открыл глаза. — Ручку разрешите поцеловать? — Версаль! — подумала Эмма Ивановна, и, быстро наклонившись к дивану, неизвестно зачем, поцеловала Дмитрия Дмитриевича в губы и вышла из комнаты и закрыла с собой дверь. В своей комнате плюхнулась в кресло и сказала, ну и глупо. Прислушалась. Тележку перестали возить, значит, начинается. Сейчас начнется. Дмитрий Дмитриевич ищет уж ногами под кроватью тапочки. Тапочка у него новенький, немецкий, пантофельн. С минуты на минуту он появится перед ней во всей красе. Яма Ивановна зажмурилась от ужаса и бросилась в ванную, так бы успеть проскочить мимо двери, за которой подозрительно долго уж не возят тележку. Успела, и дверь на задвижку — раз! Привет, Дмитрий дмитрич Сидя на краешке ванны. Она чувствовала себя в безопасности. но ну, не станет же он дверь ломать, в самом-то деле. Ему ведь жить тут еще, а со сломанной дверью не очень-то, господи. Что за мысль? Даже если я, как бы это сказать, взволновала Дмитрия Дмитриевич, то он, скорее всего, просто встал с диванчика и теперь ждет в комнате, и это, между прочим, жуть. Сколько мне тут сидеть на краешке ванны? А пока Дмитрий Дмитриевич не устанет ждать и не пойдет опять к себе на диванчик. Она поднялась, приложила ухо к двери, вроде бы тихо, постояла, взяла тюбик с дневным кремом, прочитала, нанести крем тонким слоем, нанесла. Покончив с этим, тщательно напудрила лоб, нос, щеки, немножко, шею, чуть-чуть. Подкрасила губы, самую малость подвела глаза, ну и как, да, в общем, опять порядок И громко, щелкнув задвижкой, Эмма Ивановна Франк вышла в коридор с совершенно победительным видом. В комнате у нее никого не было, зато по соседней комнате продолжали возить тележку, причем с удивительной скоростью. «Вот как!» — вслух сказала Эмма Ивановна, покачала головой, подошла к окну и улыбнулась всем, кто шел в этот поздний час по ночным улицам. Спокойной вам ночи, дорогие мои. Теперь осталось совсем немного. Еще раз смыть косметику и лечь, наконец, спать, чтобы прекратить как-нибудь бесконечный день. Лечь спать. И назло им, назло нам увидеть-таки до конца тот самый сон, который уже много лет кому она только не пересказывала кому только не дарила. Пресловутый сон о хорошем человеке, о стране, где она не была никогда, стране по имени Германия, и домик весь в плюще, и двор весь в гравии, и стол весь в рукописях. А хороший человек Он тогда был молод еще, молод, красивый и черноуз. Она в шутку называет его магистр, хотя какой он магистр, это когда еще будет? Пока же он просто весельчак, просто балагур. И основы мироздания, потрясаемые им, рушится лишь его сознание. Она вышивает ему кисет. вот значит, как он выглядит. Этот кисет с узорами, желтым под черным, а что? Хорошо, между прочим, вышит кисет со вкусом и нечего смеяться. Но он всегда смеется. Что с него взять? Пусть смеется, пусть считает ее девчонкой, но ведь приглашает все-таки на лекцию. И надо, наконец, послушать эту лекцию, надо, наконец, узнать, о чем она Впрочем, кажется, прав, когда смеется над ней. Лекция слишком трудна для нее. И потом ей плохо слышно, она выбрала неудачное место. Долетают лишь отдельные слова, она напрягается, чтобы уловить хоть какой-нибудь смысл, но, увы, и тогда она начинает смотреть по сторонам.